«Нет!» — немного подумав, мотнул головой Середин. «Дороги у нас дальние, не всегда проезжие. Сбоку сидеть неудобно и неустойчиво». Он вздохнул. «Выручай, мастерица, еще раз. Шаровары нам нужны для дочки на татарский манер. И к ним верх какой-нибудь. Ну, что там у степняков принято? Сошьешь? У тебя руки золотые. На твоё мнение положусь». — Делай, как нужным считаешь, и ткань по своему усмотрению выбери. Вот, возьми серебро на расходы. — За пару дней с смастерю. Довольная девочка зажала монеты в кулаке. — Вот и хорошо. А ты, Сирень, иди переодевайся. Сначала будем кататься по-старому. Каждый день они отъезжали от торжка по новой дороге. Удалялись на три-четыре версты, сворачивали в луга или кустарники, где ведьма ныряла в траву или падала на упругие ветви деревьев с готовностью ее принимавших и качавших. В этот раз, рухнув с седла на плотной заросли малинника, она чуть откатилась от дороги, раскинула руки и призналась. «Пожалуй, я поеду с тобой, колдун Олег, я согласна». Я начинаю тебе верить. Вдруг ты не лжешь, и в новых лесах мне действительно будет хорошо. Вернуться можно всегда. Я знал, что ты умная девочка. Придержал за поводья ее скакуна ведун. Так что не бойся, Олег. Я не стану пытаться убежать. Она вдруг провалилась в умоленник, словно в яму. Исчезнув из глаз. Прошелестела зелень и селень вынырнула уже совсем в другом месте, словно выплеснулась из воды, скинула руку. Ближняя осина опустила к ней толстый сук, подняла на высоту пару саженей, метра на четыре. Лошадь, вырвав поводья, метнулась вперед, развернулась, остановилась под девочкой и ветка плавно опустила чародейку прямо в седло. — Хочешь? — Я буду называть тебя папой. С чего вдруг? Насторожился Ведун. Ну, ты всем говоришь дочка, дочка. Видимо, поскакала к нему через малинник. Так хочешь или нет? Называй. Согласился Олег. Будет меньше пустых домыслов. Тогда поехали домой, отец. Сирень пронеслась мимо, переходя на голоп. Догоняй! Через полчаса на взмыленных скакунах они влетели в ворота постоялого двора, спешились, бросив поводья дворовому мальчишке. Ведьмочка побежала наверх в светелку, а Олега неожиданно становил хозяин постоялого двора. — Не спеши, мил человек, дозволь пару слов молвить. — Давай, только тогда с медом, я угощаю. — Хм, а коли угощаешь, сейчас принесут. Они прошли в дом, пустой ныне обеденный зал, сели за стол. — За угощение спасибо, добрый кузнец. Ты человек щедрый, с душой широкой, об том и речь. — Что-то не так, Тихомир, — насторожился ведун. — Такое дело, Олег, — помялся толстяк. Не знаю, как и сказать. Вперед, что ли, заплатить? Ну вот, опять. Толстяк скинул руки и с размаху громко хлопнул себя ладонями по животу. Ну ты на себя посмотри. В кузне чужой сам две седмицы работал, однако полгривны кинул. На торг пошел, даже не торговался. Сапоги заказать идти, два шага поленился. Лишка заплатить предпочел. Рубашку дочери, сверху серебро отдаешь с лёгкостью. Шаровары захотел опять то же самое. А разве плохо, коли люди подзаработают? Слухи уже поползли по городу, что появился гость разгульный. Серебра у него не считано. Можны его не поднять, а живет один со служанкой. Сирень мне не служанка. Да ведь речь-то не о том. Благодарствую, доченька. Тихомир принял у власти милый кувшин с хмельным медом и два ковша. Поставил на стол, разлил. Так в чем загвоздка? Не понял ведун. Да слухи-то идут, а люди-то разные. Кто за тебя порадуется, кто заработать на тебе захочет, кто в друзья попросится, а кто ебокрасть замыслит, а то и хуже. Ну, у тебя здесь вроде спокойно, Тихомир. У меня — да, а уедешь. А случится что? Тосяк резко наклонился вперед. Опять молва пойдет. Дескать, хозяин богатого постояльца душегубом продал. Ну что мне такая слава? Ты бы это мил человек, поменьше серебра показывал, сказывай всем, что кончилось, и тебе покоя не будет, и мне легче. Боюсь, не успею, друг мой. Приветственно поднял ковш в середин. Закончились здесь мои хлопоты. Надо Надобно дальше отправляться. По сему совета хочу спросить, ты ведь гостей разных принимаешь, кто откуда прибывает, ведаешь, про пути Торны верно много слышал. Скажи мне, Тихомир, что слышал ты о святых горах, стоящих недалеко от Перми Великой? А кто же не веда, то Великой Перми, в столице прекрасной Биармии, реком мудрыми эллинами? — Гиберборегий. Развернув плечи и нараспев, начал повествование толстяк. — Ась! — сразу он насторожил Саведун. — А чё? Тихомир свернул плечи и прихлебнул меда. — Ну, слышал я слова сие от купца из Царьграда приплывшего. Понравились? — Зело. Сам послушай, как звучит красиво. — Эллины. — ги пер — согласился Олег. «Путь туда удобный, подсказать сможешь?» «Путей туда много, кузнец ты непоседливый». Тихомир мелко постучал себя ладонями по животу. «Самый торный, нахоженный. Это, коли тут на корабль торговый сесть. Да вонись по тверце» а после по Волге до Булгара спуститься. Там через земли бесцерменские, по каме, вверх по течению, до да на север в излучинах отворачивая, до самых истоков проплыть. Хорош путь сей тем, что обжитые все берега тамошние. Везде и кров, и стол найти можно, припасами запастись, а ли еще чем в дороге нужным. Вера, правда, в Булгарны не нерусская, однако же, когда войны с нами у них нет, то и обид не чинят. Начало реки сей булгарской аккурат из земель меж Великой Пермию и Святыми Горами проистекает. Примерно оттуда, куда ты стремился, стремишься. Плох же путь тем, что, супротив течения, половину дороги идти придется. А еще тем, что часа, когда новая война начнется, угадать невозможно. Так что при невезении недолго и в пару угодить. Добро все ханы отнимутся, может, в рабство продадут. — Неприятно, — признал ведун. — Другой путь тоже отсель начинается. Отпив меда, продолжил толстяк. По нему до Булгара плыть не нужно, а сразу за Шексной на берег сойти, да до Вологды пешим путем, где-то с седмицу шагать. Вологда волоком славянским славно. От нее сухо она полноводно до Двины течет, а той вовсе до самого Белого моря. Но тебе по Двине долго плыть не надо, тебе потребно сразу, как в нее попадешь, На первой же излучине к восходу поворачивать. То река вычек да будет. На ней Пермь сама и стоит, не промахнешься. Хорош путь тем, что через земли богатые, населенные идет. И все время на нем вниз по воде катишься. Плохо тем, что от Перми до святых гор еще и идти почти как отсель до Великого Новгорода, что на Волхове стоит. А то и далее. Понятно. Третий же путь знамо от Вышнего Волочка идет. Снова наполнил ковши Тимофей. По мсте, через Ильмень и Волхов, Ладогу и Свирь, озеро Нерска до Белого моря, по Анному до Печоры и вверх по ней до самых отрогов. Хорош путь тем, что аккурат в святые горы приводит. Из самого их сердца печора течет. Плох же тем, что через земли холодные и безлюдный лежит. Однако же иные именно сего ищут, Чтобы не видел их никто, не ни искал и не беспокоил. А хочешь, от Вологды до Белого моря доплыть можно, Тоже дорога торная. Проколетье! Олег, осушив ковш, хлопнул им по столу. «Чего забеспокоился, мил человек?» Скинул голову толстяк. «Да друг у меня из купцов новгородских будет. Давно не виделись. Обнять бы его, поговорить, выпить вместе». «Так зачем дело-то стало? Иди Белым морем, вот и друга навестишь». «А то я не знаю». Какие там места и какая там погода?» Усмехнулся Середин. «Там за неделю все печенки отморозишь. Не, уж лучше я к любоводу опосля отдельно заверну». «Ну, что дело твое?» — развел руками Тихомир. «Еще Кушин. «Давай!» — не стал спорить ведун. «Я так мыслю, через Сухону самый удобный путь выйдет». «Олег, кузнец наш щедрый!» — приложил ладонь к груди толстяк. «Не спрашивай. Коля отвечу, на меня в раз вина ляжет, коли с дорогой что-нибудь так сложится. Сам выбирай, сам с богами советуйся, сам кости кидай. Я тебе меда лучше налью. Хочешь, подсоблю, чем надобно, но отвечать не стану». «Сухона!» Ведун решительно хлопнул ладонью по столу. — Помогай. — Чем? — Корм чего найди? Я ведь здесь никого не знаю, а ты, мыслю, с людьми честными знаком. Помоги, друг, укажи корабельщика, который до Вологды подбросит. — Хороший ты мужик, Олег! Тихомир поднял полный хмельного меда ковш. — Отчего не помочь хорошему человеку? Zama, naiyum, struk-poputnyi, ne boi